Чан Чан Чи Практика наблюдения собственного ума в спокойном состоянии дзенский путь, не Куана. Из книги Чан Чен Чи «Практика дзен», 1959 год. Разрешите сказать несколько слов о созерцании своего ума в спокойном состоянии, изначальной и наиболее ортодоксальной практики дзен, которой долгое время пренебрегали, уделяя слишком много внимания Куанам. Практику школы Цаодун Сото можно определить двумя словами Безмятежное отражение, китайское моджао Это убедительно доказывает стихотворение из записей о безмятежном отражении, принадлежащих известному дзенскому мастеру Хунджи из школы Цаодун. В молчании и спокойствии забываются все слова. Ясно и живо это появляется перед ним. Когда осознанно оно, тогда нет пределов у него. В своей сущности оно ясно осознается. Простое отражение в этом ярком осознании исполнено чудо. Простое отражение в этом ярком осознании – Исполнено чудо, это чистое отражение. Роса и луна, звезды и ручьи, снег на ветвях сосен. Облака, что цепляются за горные вершины, пребывали во тьме они, теперь же ярко сияют. Из темноты они вышли на чудесный свет. Бесконечное чудо пронизывает эту безмятежность. В этом отражении исчезают все усилия. Безмятежность есть последнее слово всех учений. Отражение есть ответ на все проявления. Забудь о любом усилии. Ответ этот естественен и спонтанен. Не достигнешь гармонии, если в отражении нет безмятежности. Все кажется мелким и пустым, если в безмятежности нет отражения. Истина безмятежного отражения совершенно и полна. Взгляни! Тысячи рек бурлящими потоками стремятся к великому океану. Без некоторых необходимых объяснений читатели вряд ли поймут, что такое безмятежное отражение. Китайское слово «мо» Значит, «тихий» или «безмятежный», «джао» – это «отражение» или «наблюдение». Таким образом, мочь «джао» можно перевести как «безмятежное отражение» или «безмятежное наблюдение». И все же в данном случае оба слова не следует понимать буквально. Значение «безмятежности» гораздо шире, чем «покой» или «тишина». Оно подразумевает преодоление всех слов и мыслей, состояние запредельности всепронизывающего мира. Слово «отражение» также означает гораздо больше, чем созерцание некой проблемы или идеи. Оно не имеет ничего общего ни с ментальной активностью, ни с отстраненным размышлением, скорее, оно есть зерцалоподобное сознание всегда просветленное и яркое в чистоте своего существования. Еще точнее, безмятежность означает состояние не ума, китайская унянь, а отражение – живое и чистое сознание. Поэтому безмятежное отражение – есть чистое сознание в спокойствии не ума. И именно об этом Сказано в «Алмазной сутре». Не задерживаясь ни на одном объекте, ум все-таки появляется. Самая большая проблема здесь вот в чем. Как можно привести свой разум в такое состояние? Для этого нужно получить словесное указание и отдать себя в руки опытного учителя прежде всего должен быть открыт глаз мудрости ученика, иначе он не сможет узнать, как привести свой разум в состояние безмятежного отражения. Если человек знает, как практиковать такую медитацию, значит, он уже достиг чего-то в дзен. Непосвященный никогда не сможет правильно сделать это. Медитация безмятежного отражения школы Цао -дун таким образом не является обыкновенным упражнением в обретении покоя и тишины. Это дзенская медитация, медитация праджня-парамиты. Внимательное чтение стихотворения поможет заметить в нем очевидные элементы интуитивного и трансцендентального дзен. Примечание. Сохранилось крайне мало документов, содержащих практические указания которые могли давать своим ученикам мастера школы Цаудун. Одна из причин этой нехватки письменного материала – секретная традиция, согласно которой ученики не должны были записывать устные наставления. В результате время стерло все следы многих таких устных поучений. Чан ченчи Чи, практика дзен, примечание Нэнси Уилсон Росс. Лучше всего обучаться этой медитации под руководством опытного мастера дзен. Если вам не удалось найти такого, можно попробовать применить 10 правил, квинтэссенцию практики дзен, которую я постигал в длительных трудах в течение долгих лет. Я искренне надеюсь, что эти правила изучат, оценят и применят люди на Западе которые хотят по-настоящему глубоко изучить дзен. 10 правил дзенской практики. Правило первое. Вглядись в состояние своего ума, которым еще не возникла мысль. Правило второе. Когда у тебя появится мысль, гони ее прочь и возвращай свой разум к работе. Правило третье. Старайся все время созерцать свой разум. Правило четвертое. Постарайся вспоминать это состояние созерцания в своих дневных делах. Правило пятое. Старайся приводить свой разум в такое состояние, будто только что испытал шок. Правило шестое. Медитируй как можно чаще. Правило седьмое. Упражняйся вместе с друзьями в беге по кругу, описанном в рассуждении мастера Су Юня. Примечание. И вот, после долгого молчания, мастер скомандовал бегом. Сразу же все ученики, повинуясь, побежали за ним по кругу. Они сделали много кругов, пока не услышали сигнал к остановке, который дал монах-надзиратель, неожиданно громко хлопнув доской по столу. Все бежавшие тут же остановились и встали, как вкопанные. Некоторое время спустя они расселись по своим местам, скрестив ноги. В зале повисла глубокая тишина. Не слышалось ни единого звука, как бывает высоко в горах. Эта сидячая медитация длилась больше часа. Потом все встали, и бег возобновился. Через несколько кругов по хлопку доски все снова замерли. Смотри беседы мастера Суюня, примечание Нэнси Уилсон-Росс. Правило восьмое. В повседневной суете найди время остановиться и обратить свой взор на разум. Правило девятое. Медитируй в течение коротких периодов времени с широко открытыми глазами. Правило 10. Читай и перечитывай как можно чаще сутры класса Праджня Парамита, такие как Алмазная Сутра и Сутра Сердца, Праджня в восьми тысячах стихов, Маха Праджня, Парамита Сутра И другие. Упорный труд над этими десятью правилами в конце концов поможет любому человеку понять, что такое безмятежное отражение.